Под конец отпуска Джордж заболел малярией, но он так увлекся подводной охотой, что, наглотавшись лекарств, продолжал вставать ни свет, ни заря и нырять. Как-то вечером, возвращаясь с Эльсой с прогулки, я услышала в лагере стоны и крики. Заперев львиться в машину, я побежала к палатке. Жорж сидел на стуле в беспомяте и кричал. Он трявал револьве, называл меня и проклинал, Эльсу угрозил застрелиться. Несмотря на жар он всё же узнал меня, стиснул до боли мне руки и простонал, что теперь, когда я пришла, можно и умири. Я сильно испугалась. Слуги жались поодаль, а наш гость стоял, не зная, что делать. Он приготовил палку на случай, если Жорж начнёт буйство. Они шепотом рассказали мне, что вдруг ни с того ни с сего Джордж принялся размахивать руками, звать меня, искать револьвер. К счастью, я быстро вернулась. Теперь нужно было уложить Джорджа и успокоить. Мы потащили его на кровать. Он безвольно повис у нас на руках, холодный, как лед. Хотя мне было страшно, я старалась говорить с ним ровно, спокойно. Рассказала, как мы гуляли с Эльфой, какую рыбу повар приготовил на обед. Какую ракушку я нашла? Шутила по поводу его странного поведения, а сама задавала себе вопрос, неужели умрёт? И совсем как ребёнок, Джордж успокоился. Только лицо его посерело, но застыл, глаза закрылись. Он прошептал, что холод ползёт у него вдоль ног к сердцу, а руки уже мертвели. Вот встретится оболедених потоков к сердцу и конец. А друконс беззубым испуган опять вцепился в меня, точно я лицетворяла лжи. Я влила немного коньяку в пересохший рот Джорджа, погладила его по голове, заговорила о торте, который привезла из Исиола. Хороший торт. Мы съедим его вечером, как только Джордж поднимется на ноги. Мне было ясно, в чём дело. Джордж принял через щур много мепакрина, да и к тому же пошёл нырять, не дождавшись, когда это сильное лекарство подействует. Что-то в этом роде уже было с ним несколько лет назад, я сразу узнала симптом. Под утро Джордж совершенно измученно и уснул, но до тех пор он перенес еще несколько приступов, во время которых мозг его лихорадочно работал, и он бормотал что-то неунятное. Утром я послала за врачом ламу, но тот ничем не смог помочь, только приписал снотворное и заверил Джорджа, что он быстро поправится, если не будет нырять. Когда Джорджу стало лучше, мы поспешили вернуться в Исиола. Как всегда, отпуск пролетел слишком быстро. Зато мы привезли домой отличный загар, а шуба Эльфы от частого купания стала совсем шелковистой. Глава четвертая. Львы-людоеды. Вскоре после нашего возвращения домой, во время одной из прогулок, я заметила, что Эльса ходит с трудом, точно у нее болит что-то. Смеркалось, а нам еще предстоял долгий путь по крутым каменистым склонам сквозь колючий кустарник. Наконец Эльса и вовсе остановилась. Джордж, решив, что у нее запор, посоветовал сделать ей клизму. Но для этого надо было дойти до дому и съездить в Исиола, за всем необходимым. Джордж вызвался побыть с Эльсой. Уже стемнело, когда я вернулась с водой, клизмой и фонариком. Но одно дело ставить клизму в кабинете ветеринара, и совсем другое — лечить царапающуюся львицу среди колючего кустарника в кромешной тьме. Мне удалось влить бедняжке пол-литра воды, больше она не позволила. А этого, конечно, было мало, и оставалось только нести львицу. Естественно, восходила домой, взяла раскладушку вместо носилок. Карманные фонари прихватила шестерых боев и поплыла отряд к холму. Едва мы поставили раскладушку на землю, как Эльса перекатилась на неё и легла лапами кверху. Новис после передвижения её явно понравилось. Можно было подумать, что её всю жизнь так носили. Но Эльса весила около 80 кг, и запыхавшиеся потные носильщики в вовце Не разделяли её радость. Каждые 5 минут они останавливались, чтобы отдышаться. Алвица приспокойно лежала, даже наравила цап над зубами дляжайшего носильчика, чтобы поторопить её. Мы измучились, пока добрались домой и вытряхнули Эльсу из носилок. Сама она и не думала их покидать.